Техника работы с поджелудкой. Техника работы с поджелудкой, как мы уже выяснили, это комбинация техник для оттока желчи и техник с желудком. Если нужно проработать головку, делаем все как в голове про отток желчи. Если нужно проработать тело и хвост поджелудки, делаем все как в голове про желудок. Головка поджелудочной в большей степени страдает при нарушении оттока ферментов и воспалении протоков поджелудочной, то есть при диагнозе панкреатит нужно уделять большее внимание головке, а значит делать техники из головы проток желчи. Из-за отека протоков, паренхимы или сфинктера головки поджелудочной ферменты не могут оттекать нормально, и это приводит к еще большему отеку, воспалению и появлению симптомов. Грамотный самомассаж позволяет как бы выдаивать поджелудку и застрявшие в ней ферменты. Можно сравнить это с маститом у кормящей женщины или у некормящей, так как и в том, и в другом случае это просто воспаление протоков, и в обоих случаях нужно сдаивать, сцеживать грудь, чтобы протоки не раздувались изнутри от молока или продуктов воспаления, например, гноя. Если в случае с грудью это можно сделать очень просто, так как все расположено снаружи, и все доступно для воздействия, то в случае с застрявшими в поджелудке ферментами создаиванием возникают проблемы, так как ни в официальной медицине, ни в народной, за редким исключением, нет целенаправленных техник по работе с головкой поджелудочной железы. Висцералка же позволяет воздействовать точно, мягко и целенаправленно, улучшать отток из протоков поджелудочной. Одними только ферментами и перевариванием белков, жиров и углеводов важность поджелудочной не ограничивается. У нее есть еще одна жизненно важная функция, без нормального выполнения которой человек просто умрет. Выработка гормонов, инсулина и глюкагона, которые регулируют уровень глюкозы, в народе сахара в крови. Таким образом, поджелудочная железа это уникальная железа, обладающая эндокринной и экзокринной функциями. Сноска. Экзокринная железа выделяет секрет в полости тела человека или наружу, в отличие от эндокринной, которая выделяет гормоны в кровь или лимфу. Хочешь полечить панкреатит? Иди к гастроэнтерологу. Хочешь полечить диабет? Иди к эндокринологу. Орган один, а направления медицины разные. Из этих двух гормонов нас прежде всего интересует инсулин. Клетки, которые его продуцируют, называются бета-клетки. Есть еще альфа-клетки, они делают глюкагон. скопление этих клеток называются островками Лангерганса в честь немецкого ученого Пауля Лангерганса, который их открыл во второй половине XIX века. Если клетки островков Лангерганса дают мало инсулина, то развивается сахарный диабет первого типа, и человек становится донором аптеки, так как для его лечения требуется инсулин извне в виде постоянных инъекций. Это целая индустрия. Продукты для диабетиков, товары для диабетиков, шприц, ручки, портативные глюкометры, сахароснижающие препараты. Целая многомиллиардная индустрия выстроена на контроле одного показателя. В западных странах человек с диабетом уже давно не считается больным, это просто персона с диабетом. Не нужно ничего лечить, не нужно искать причины, не нужно задавать вопросы. Нужно просто контролировать уровень сахара в крови и вовремя втыкать очередную дозу инсулина, и так всю жизнь, ведь диабет в официальной медицине неизлечим. Между тем, как вы уже понимаете, любая болезнь – это либо рост, либо распад клеток, либо повышение, либо понижение функции соответствующих клеток со всеми вытекающими симптомами. Диабет – это просто снижение функции клеток островков Лангерганса. И да, они не принимают собственных решений и не могут сами взять и решить отдохнуть. Как и все остальные клетки нашего тела, они полностью подчиняются мозгу и принимают команды только от него. Значит, это мозг приказал им снизить функцию. Поэтому при диабете нужно действовать по стандартной схеме. Убрать психическую причину, помочь поджелудке физически и скорректировать образ жизни. На физическом уровне принцип действия такой же, как у желудка. Если микроциркуляция в органе хорошая, то он успевает сделать больше в единицу времени, если плохая – То меньше. если желудок хорошо кровоснабжается, он дает больше серотонина, если плохо, то меньше. С поджелудкой и инсулином все то же самое. Хорошая микроциркуляция дает больше инсулина плохая меньше. Самомассаж улучшает микроциркуляцию, приток и отток крови и вообще все биохимические процессы в органе. Инсулина в кровь поступает больше, значит симптомов диабета будет меньше при любом типе диабета, и при первом, и при втором, и при всех последующих, которые будут открыты, так как все они так или иначе связаны с функцией поджелудочной железы, а самомассаж ее улучшает. Поскольку островки Лангерганса преимущественно расположены в теле и хвосте поджелудки, акцент при самомассаже нужно делать на этих зонах. А техника такая же, как при работе с желудком, так как поджелудочная железа находится прямо за ним, и продавливая желудок, вы неизбежно будете продавливать тело и хвост поджелудочной железы тоже. Как видите, ничего сверхъестественного в поджелудочной железе нет, и к ней применимы все те же самые законы и принципы восстановления, что и для всех остальных органов. Для нас с вами нет необходимости углубляться в дебри биохимии или генетики, так как нас интересует исключительно практическое применение полученных знаний. Поэтому вернемся лучше в нашу деревеньку, где жизнь продолжала идти своим чередом, несмотря на всевозможные невзгоды и болячки у разных ее обитателей. Вот и очередной день принес очередного страдальца.